Глава 25. Солёный Абос. Кто теперь верит в чудеса? Никто, разве что дети. Капитан Щеглов отпустил вожжи, прикрыл глаза и дал лошади волю. В майском прогретом лесу зеленела молодая трава, деревья опушились снежной клейкой листвой, и сейчас утопали в лёгкой золотистой дымке. Розово-лиловые медуницы затопили поляны. Птицы заливались в макошках деревьев, ведь в Полесье пришёл май, хозяин весны. В этом волшебном лесу исчезали заботы. Май дарил надежду и обещание, что мечты сбудутся, жизнь наладится, и все вокруг будут счастливы. Даже замшелый, как трухлявый пень, уездный исправник Пётр Петрович в свои 42 ничуть не сомневался, что вес не доверять нельзя, та обещаний не сдержат. Но ему так хотелось поддаться на майские посылы. А почему бы и нет? Вдруг повезёт, и ему тоже достанется кусочек счастья. Прошло уже 10 лет, как Щеглов оплакал жену и сына. Сразу после их смерти было так тяжко, что капитан попросил небеса забрать и его тоже. Но Господь оставил его здесь, и теперь Щеглов считал, что это не спроста. Значит, он ещё не всё сделал, что должен. Он и сам понимал, что теория его спорная. Ведь если судьба забирает тех, кто уже переделал все дела на этом свете, то почему же столькоя болезнь унесла его маленького сына и молодую жену? Мишенька даже не успел вырасти, а нежная и хрупкая жена Щеглова зачахла от горя и ушла вслед за своим единственным ребенком. Капитан вспомнил старые липы и деревянный дом с двумя толстыми беленными колоннами под широким балконом. После смерти жены он не смог больше оставаться в Щегловке и, вызвав из города младшего брата, отписал имение ему, а сам уехал к бывшему командиру, ставшим к тому времени губернатором. Теперь, 10 лет спустя, капитан-исправник Щеглов знал в своём уезде всех по головному. Его боялись, но и уважали. Здесь не стало краж, даже пьяные потасовки случались редко. Тем более странными и необъяснимыми казались случаи пропажи людей, да ещё и найденный труп пришлось щеглову признать, что зря он успокоился, посчитав, что вышколил свой уезд, навёл в нём полный порядок. Вот судьба и подкинула ребус. Нечего, мол, зазнаваться и почивать на лаврах. Разберёмся, пообещал себе Пётр Петрович. Как ни крути, оставалась одна последняя версия болото. В уезде болота занимали без малого треть. Они начинались с узкой полосы между самыми крупными имениями, Салитой и Хвостовичими, и постепенно расширяясь, тянулись на многие вёрсты. Болота сплыли такими коварными, что местные крестьяне запрещали женщинам и детям подходить даже к их краям. Да и сами мужики, если и решались податься в трясину, то ходили всегда по двое и вглубь не совались. Зато от болот оказалось много пользы местным помещикам. На осушенных участках выкапывали торф. А у Бунича в его дыховичах, прямо на границе с болотом, стояла саливарня. Надо бы её проверить, вспомнил Щеглов. Он не был на саливарне с тех самых пор, как Бунич переехал обратно в свой восстановленный после войны дом. Впрочем, если уж быть честным, то ездить в духовичий исправник не любил. Его всегда поражало, что балагоры душка Бунич дома ведёт себя как капризная девица, а рослый и суровый управляющий Поляков заискивает перед ним и прыгает, как собачка на задних лапках. Конечно, в этой маленькой слабости не было ничего преступного, и по сравнению с дуболомством других помещиков, капризы Бунича оказались вполне видными. Причина была в самом щеглове. Он не любил мужчин с бабьими повадками, а по сему визитов в Духовичи избегал. То ли дело съездить в Хостовичи или в Салиту. Пётр Петрович вспомнил свой последний визит к двум милым барышням и улыбнулся. С приездом в дом графини Веры дочка управляющего просто расцвела. Видать, боязнь лишиться места и крыши над головой изводила бедняжку. А когда новая хозяйка по достоинству оценила её успехи, Марфа успокоилась, стала весёлой, любезной и понятное дело, очень красивой. Марфа такая высокая и сильная, наверное, она смогла бы родить с десяток здоровых детишек, задумался Щеглов. Хотя о чём тут было домыть? Он Марфи не муж. Впрочем, мужа у Марфы всё равно не было. За кого в этом уезде могла выйти замуж дочка управляющего Сорина? Помещик не женился бы на ней, хоть и дворянка, да бедна. Купцы в уезде были по большей части староверами, и жёны сыновьям выбирали среди своих. Так что не было у Марфы Васильной никакой возможности выйти здесь замуж, если только не приедет кто-нибудь из женихов богатеев, впустую ещё и менее. Может, он и не посмотрит на отсутствие приданого, а обратит внимание на бойкие серо-голубые глаза, румянец во всю щеку и пышные каштановые кудри настоящей русской красавицы. «Дай ей Бог!» — пожелал Щеглов. «Он еще за Марфу порадуется. Может, Горчаков захочет взять ее в жены? Он вроде по-пока не женат. Хотя навряд ли. Тот поди на графиню Веру смотреть будет». Вспомнив о хозяйке Салиты, капитан подумал и о её неприятном госте. Печерский ему откровенно не понравился. Говорил тот вроде всё складно, вот только выглядел неубедительно, в глаза не смотрел, покашлял между фразами и нервно перебирал пальцами тёмные деревянные чётки. Щеглов впервые видел в жизни человека в военной форме с чётками в руках. Это смотрелось так странно. как-то не по-русски. Хотя, если приглядеться, граф Печерский и сам напоминал перса или турка, какими исправниками как запомнил по компании девятого года. Пленные турки также косо поглядывали на русских из-под тяжёлых век и также перебирали чётки с кисточками на концах. Стоп. Кисточка, поразился Щеглов. На православных чётках висит крест, «Неужели Печерский мусульманин?» У приезжего Улана были русская фамилия и графский титул. Может, его мать – мусульманка? Тогда это объясняет его восточную внешность. Но вообще это как-то странно. Обычно ребенка определяют по вере отца. Щеглов знал, что сейчас в столице вошло в моду переходить в католичество. Но не в мусульманство же. Пожалуй, ему следовало доехать до Салиты, и побеседовать с графиней о её неприятном визитёре, а потом уж отправляться к Буничу. Сначала приятное, верно, поинтересовался Щеглов, то ли у себя самого, то ли у тихо бредущей по лесной дороге лошадки. Теперь посещение духовичей можно было отложить по вполне уважительной причине. Исправник с облегчением вздохнул, подобрал божжий и свернул на дорогу, ведущую к Солите. Через полчаса он выехал из леса. Теперь дорога велась вдоль зарослей черёмухи и альхии. За ними прятались мелкие похожие на ямы озерца, а с другой стороны подступали бесконечные поля. Да уж, ничего не скажешь. Хороший подарок получила графиня Вера, оценил Щеглов. Никто от такого не отказался бы. Земли много, ну и дом почти восстановлен. Исправник щёлкнул вожжами, лошадь побежала быстрее, и вскоре за поворотом показался купол барского дома. Двуколка поднялась на косагор, и перед щегловом, как на ладони, открылись блестящие свежей побелкой главный дом, колоннада и обыф Лигиля. Как ни странно, во дворе сгрудилось чуть ли не три десятка подводов. А у хозяйского крыльца стоял запряжённой парой экипаж. "И куда же это они собрались?" пробурчал заинтригованный Щеглов и погоняя лошадь, поспешил в усадьбу. Скоро она оказался во дворе и с любопытством осмотрел телеги. Все они были доверху нагружены плотными мешками. "Похоже, что барышни излишке муки продают," сообразил он. "И что же это получается, девицы одни поедут?" да как же они покажутся на ярмарке тогда разговоров не оберёшься графиня девушка богатая а вот Марфе в уезде все кости перемоют на крыльце хозяйского флигеля появились наряженные в светлые платья и шёлковые шляпки Вера с Марфой капитан поспешилом на встречу поздоровался а потом спросил я смотрю вы уезжаете мы едем в Смоленск дня на 3 — объяснила Вера. — Вы считаете, что за три дня сможете продать столько муки? Богатые купцы вас сразу к себе не подпустят, будут присматриваться, потом торговаться, а лавочники много не возьмут. — Мы не муку везем, это соль. — Да бросьте! Когда же вы успели соливарню поставить? — Нам не нужна соливарня, у нас шахта, — объяснила Вера. Вот вернёмся из Смоленска. Приезжайте к нам. Мы всё вам расскажем. Кстати, если хотите, можете сейчас пообедать и отдохнуть. Какой при таких делах может быть отдых? Щеглов не собирался допускать в своём уезде малейшего непорядка. Что уж говорить о поездке одиноких девиц на ярмарку. Но объясняться с молодой графиней тоже не хотел, не дай бог обидит. Пришлось ему выкручиваться. Я ведь тоже в Смоленск собирался. Вот я с вами и отправлюсь. Вы с обозом поедете медленно. Я успею заехать домой, вещи взять, а потом буду ждать вас на повороте у старых вязов. Вера обернулась к своей помощнице. Та молча кивнула, дала понять, что знает место, о котором говорит капитан. Забавно, но Марфа в присутствии Щеглова предпочитала объясняться жестами. Пора с ней наконец разобраться. Дело-то похоже серьёзное. Вера посмотрела вслед двуколки Щиглова и повернулась к своему экипажу. Марфа задумчиво покусывала кончик синей шляпной завязки. Смотри, этот вселента из жуёшь. Придётся новую шляпку покупать, засмеялась Вера. Да уж, смутилась её помощница. И купить будет негде. Такая одна у Алана была. Бродячий торговец Алан в запряженной буланы лошадкой кибитки появился в имении с неделю назад. Товар его, шляпки до шали и бусы с тесьмой, оказался никчемным, из самых дешевых тканей, и скроен кое-как. Но непритязательной Марфе понравилась темно-синяя шляпка Капор. Сегодня она ее обновила. Вера начала разговор издалека. Что у Алана вообще одна шляпка была? Шёлковая одна. И хорошо, что она оказалась синей, подтвердила Марфа, любно разглаживая смятую ленту. Синий тебе очень к лицу. Глаза сразу засияли. Плела свои сети Вера. И знаешь, не только я это заметила. По-моему, Щеглов тоже оценил твою шляпку. Вы всё шутите. Какое ему дело до меня и моей шляпки? Марфа запылала как факел, и Вера опустила глаза, чтобы не смущать помощницу, но всё-таки продолжала настаивать. А тебе до да щеглова? Да я что? Каму я сдела до моих чувств? Почему ты так думаешь? Чем же ты хуже других, если так считаешь? Я беспреданница, очень высокая кажу штанах и занимаюсь не женской работой. Вот и все причины, чтобы ни один мужчина не посмотрел в мою сторону. Мы будем много работать и соберём тебе денег на приданое. Не сдавалась вера, а остальное, по-моему, не имеет значения. Я тоже ношу мужской костюм, ведь это удобно и вместе с тобой занимаюсь делами. В свете не принято, чтобы женщины трудились, а мне это нравится. И где же ваш жених? уточнила Марфа. Пока вы снова платье не наденете и в гостиной с пяльцами не сядете, вряд ли кто-нибудь из мужчин решится к вам посвататься. Помощница произнесла вслух то, о чём Вера и сама не раз думала. Пришлось ей сознаваться. В этом ты, наверное, права, но я и не собираюсь замуж. Моё сердце занято, а я выйду лишь за того, кого люблю. И других женихов мне не нужно. Но «Ну и мне не нужно, тихо сказала Марфа. Вот и прозвучало признание. Вера улыбнулась и потянула за найденную ниточку. Значит, я права? Ты влюблена в Щеглово, и давно это с тобой? Марфа опустила глаза. Она явно сомневалась, стоит ли откровенничать, но всё-таки созналась. С тех пор, как он здесь появился, Я еще девочкой была, только он никогда меня не замечал. Все знают, что он жену и сына похоронил, а теперь на женщин не глядит. — Правда? — Что, так никого рядом с ним и не видели? — Никого не было. — Видишь, какой благородный человек. Не зря он мне сразу понравился, — призналась Вера, но, заметив, как вздрогнула Марфа, уточнила. — Да. Я имею в виду, что он прекрасный человек. Я не говорю о щеглове как о мужчине. Успокойся и не ревнуй. Я же сказала, что моё сердце занято. Помощница робко улыбнулась, и Вера поняла, что сказанный ею комплимент чистая правда. Большие глаза Марфы под синими шёлковыми полями мягко сияли, а уж atroши до середины шеи каштановой кудри выбивались пушистыми завитками на щеках и над лбом. А почему ты не хочешь его завоевать? осторожно поинтересовалась Вера. Шляпка и платье у тебя есть, можно и пяльцы раздобыть. Лицо Марфы стало не просто задумчивым, а даже отрешённым. Думай, думай, мысленно посоветовала своей помощнице Вера. Может, Марфа и есть та женщина, которая возродит щеглов к жизни. Вслух Вера говорить этого не стала, побоялась оказаться слишком навязчивой. Лес остался позади, и экипаж повернул с просёлочной дороги на столбовую. Чуть в стороне росли старые вязы. Там уже стояла двуколка Щеглова. Сам исправник приветственно помахал им рукой и выехал на дорогу. Впереди Веру ждал главный экзамен. Ярмарка